Глава девятнадцатая. Переполох в столице. Ирвелин стояла у стойки информации и смотрела на яркие волосы девушки-администратора. Волосы цвета фламинго были забраны в тугой хвост, а кончики волнами спускались по правому плечу. «С ума сойти!» — с восхищением махнула девушка-администратор, убирая телефонную трубку от уха. «Идхарж дал разрешение вас пропустить. Я была готова отдать голову на отсечение, что вы блефуете». Вокруг стойки успела скопиться внушительной длины очередь. Сонные посетители, клерки с саквояжами, заплутавшие иностранцы. Однако девушка-администратор их как будто не замечала. ее захлестнул азарт. Один из самых грозных представителей столичной полиции, детектив идхарш пропустил к себе кого-то по одному только имени, без записи и талона. «Наверное, вы его внебрачная дочь», перегнувшись через стойку, шепнула она Ирвелин. Я всего лишь свидетель. Не смогла сдержать улыбки та. Чепуха. Администратора игриво откинула розовые волосы назад. На той неделе детектив Харш не пропустил к себе даже собственную мать, и я не выдумываю. Он позволил ей пройти только по записи и только на следующий день. А женщина, между прочим, всего лишь хотела занести сыну пирожки. О, я поняла. Вы, наверное, из тех, из королевских. Важное дипломатическое лицо или что-то в этом роде. Я права? «Уважаемая, можно там поживее?» Не вытерпел мужчина-левитант, паривший над головами остальных посетителей. «Мы здесь, видите ли, не за помидорами стоим. У меня срочная бандероль». Ничуть не смутившись, администратор приветливо улыбнулась возмущенному графу и протянула Ирвелин карточку с номером 54. «Госпожа Баулин, проходите к железному лифту, он прямо за стойкой. Кабинет Ида Харша находится на пятом этаже в самом конце западного коридора». «В конце западного коридора поняла», — сказала Ирвелин, приняв овальную карточку, которая напомнила ей жетон для автоматов. «У вас красивый цвет волос». «О, Нерси, но это обычная иллюзия, пользуясь отсутствием своего надзирателя». Администратор подмигнула ей, и Ирвелин отошла от стойки. На ее место тут же приземлился возмущенный левитант с бандеролью в руках. В приемной полицейского участка царила суматоха. Мимо Ирвелин прошел конвой с провинившимся графом. Тот шел, подпевая себе под нос, и совсем не сопротивлялся. У выходов дежурили желтые плащи с бронзовыми конусами на головах и о чем то сосредоточенно переговаривались. Посетители с такими же карточками, как у Ирвелин, сидели на полукруглых скамьях и друг за другом поднимали головы, сверялись с огромными круглыми часами, которые занимали почти весь потолок вестибюля. Ирвелин не единожды слышала об этих часах но она и представить не могла, что часы будут выглядеть как настоящее произведение искусства. Могучие бронзовые стрелки, высеченные в виде языков пламени, твердо перемещались по каменному циферблату от одной римской цифры к другой. Сами цифры, так искусно прописанные каллиграфией, сверху вниз наблюдали за графами с почтенной величественностью. А жемчужиной часов был символ графеории. Золотой грифон, распустивший свои огненные крылья над цифрой 12. И каждый час, когда минутная стрелка достигала вершины, грифон оживал, издавал орлиный рев и, взмахнув крыльями со всей мощью, пролетал круг, задевая острым пером каждую из цифр. Ничто иное, как потрясающая работа иллюзионистов. Так было написано в брошюрах, и Ирвелин хотелось увидеть оживающего грифона наяву, раз уж судьба привела ее сюда. Но сейчас минутная стрелка стояла лишь на 25, пяти. Грифон был неподвижен, а ждать столько времени до ровного часа Ирвелин не могла. Девушка прошла вглубь зала и остановилась у лифта, над которым была выведена подпись. «Защита графиории — каменное волокно, простирающееся от шпилей восточных гор до равнин западных лесов». Тяжелые двери лифта разошлись, и Ирвелин встретилась взглядом с щуплым консьержем. Бронзовый конус на его макушке неуклюже съехал, и граф при исполнении поторопился исправить конфуз. «Добрый день, госпожа. На какой вам этаж?» «На пятый», — ответила Ирвелин и прошла внутрь. По привычке она начала искать табло с кнопками этажами, однако все стены лифта оказались пустыми. «На пятый?» Консьерж смущенно приподнял брови. «Покажите, пожалуйста, вашу карточку». Ирвелин протянула графу овальный жетон. Консьерж коротко взглянул на него, кивнул и точечно замахал руками. Двери лифта с лязгом захлопнулись, и подъемный механизм пришел в движение. Ирвелин подняла взгляд туда же, куда смотрел консьерж, и увидела табло с кнопками, которое висело под самым потолком. «Штурвал! Ну, конечно!» Королевская позиция взяла под свое крыло добрую часть всех штурвалов графиории. Вскоре лифт остановился, и щуплый консьерж объявил. «Этаж пятый, высшее полицейское сословие и кафетерий». Ирвелин вышла, и лифт сразу же поехал вниз. Консьерж оставил ее в глухой тишине в узком коридоре с арочным потолком. Обе стороны коридора уходили далеко, а на конце доступном взгляду закруглялись. Теперь нужно было определить, с какой стороны запад. Никаких табличек с указателями Ирвелин не нашла и на удачу повернула направо. Ее шаги эхом разносились по тихому коридору. Вскоре по левую сторону стали появляться дубовые двери с табличками, и Эрвелин стала вчитываться. Женевьевон Миль, капитан королевской позиции. Доди Парсо, детектив, высший ранг. Алиса Фанку, королевский телепат. Не это ли Алиса Фанку сканировала ее в Мартовском дворце? Эрвелин шла все дальше, пока до ее слуха не донесся гул из приближающихся голосов. Спустя еще десяток метров стены вокруг начали расширяться, превращая коридор в просторный офисный зал. Там впереди сновали черные точки в лице графов офицеров, повсюду стояли рабочие столы и секретеры, а в углу примостился потухший камин, у подножья которого мирно дремал один из желтых плащей. Скрежет карандашей, нескончаемые звонки и цокот печатных машинок заполонили пространство. Появившуюся Ирвелин никто не заметил, Все были заняты либо своим делом, либо оживленной беседой, либо, как тот уставший служащий, сном. Ирвелин было решила, что она все таки пропустила нужный ей кабинет, но, оглядевшись внимательнее, прямо напротив увидела очередную дубовую дверь. Табличка на двери гласила Итхарш, детектив, высший ранг». Говорят, когда волнуешься, нужно действовать решительнее, иначе волнение утопит тебя в своих же ненасытных водах. Ирвелин добралась до кабинета почти бегом. Предварительно сняв пальто и закинув его на предплечье, она вошла. В полутьме кабинета ее встретили двое графов, и оба буквально вцепились в Ирвелин взглядом. Хмурый и коренастый — Итхарш, нескладные нескладный и курчавый юноша, имени которого девушка не знала, но без сомнения где-то его уже видела. — Добро пожаловать, госпожа Баулин, — поприветствовал ее Харш. — Сюрприз, должен признать, весьма неожиданный. «Здравствуйте, детектив». Кабинет выглядел под стать хозяину. Пасмурный и какой-то безликий. Его угрюмую тишину нарушал лишь монотонный гомон, исходящий из коридора. Ирбелин остановилась посреди кабинета и стала переводить взгляд с одного графа на другого. «Позвольте представить, это Чват Алливуд, мой младший помощник. Дела мы ведем сообща, поэтому господин Алливуд никоим образом не нарушит приватности нашей беседы. Детектив дал знак своему помощнику, и тот отошел от своего кресла. «Присаживайтесь, госпожа Баулин. Честно признаюсь, мне не терпится узнать причину, которая побудила вас прийти ко мне сегодня». Ирвелин прошла по жесткому ковру и опустилась в кресло. Детектив занял место напротив, за бюро, а его помощник встал сбоку. «Трое моих соседей пропали», — сообщила Ирвелин и сразу же прочитала на лице Харша изумление. По всей видимости, услышать он ожидал совсем не это. «Ваши соседи? По дому на Робеспьеровской?» «Да». «И чем же я могу помочь вам?» Задал Ит Харш вопрос, который сквозил разочарованием. «Вам необходимо обратиться в службу оперативного поиска. Они находятся на втором этаже. И если с момента исчезновения прошли полные сутки...» «Пропали Мира Шас, Август Ческоль и Филипп Кроунролл слишком громко перебила она. Идхарш осекся и медленно приподнял подбородок. «Миром Шас Та самая, в квартире которой в сентябре был найден белый аурум?» «Да, именно она. И я почти уверена, что их исчезновение как-то связано с теми, кто похитил белый аурум и кукловода Олли Плунецки». Вот они, заветные слова, которые Итхарш так ждал. «Мы внимательно слушаем вас, госпожа Баулин» произнес он, выставив локти на стол и замкнув пальцы в замок. «Почему вы считаете, что три этих события связаны? И при каких обстоятельствах исчезли перечисленные вами графы?» Из окна кабинета виднелась набережная. Сидя в кресле, Ирвелин видела западный берег столицы и длинное здание готической постройки — Королевский институт графиории. С самого момента его возведения к крышу института облюбовали черные вороны — Вот и сейчас Ирвелин наблюдала за стаей диких птиц, облаком взлетевших в сгущенное небо. «За тремя этими событиями может стоять одна и та же компания», сказала она, не сводя взгляда с птиц. «Они называют себя девять пилигримов». Последнюю фразу Ирвелин произнесла медленно, выговаривая каждый слог, будто сомневаясь, что собеседники ее верно расслышат. «Девять пилигримов?» — переспросил Харш, хмурясь. «Что еще за пилигримы?» «Это название тайного общества, довольно древнего», вступил в разговор кучерявый юноша, выйдя из тени картотеки. Голос его надламывался, а длинные руки никак не могли найти комфортное положение и без конца двигались. Но я читал, что девять пилигримов потеряли всех своих сторонников и прекратили свое существование более ста лет тому назад. Общество пилигримов возродилось». Повернувшись к младшему помощнику, заявила Ирвелин. «Откуда вам это известно?» — спросил Чват. «Мы встретили одного сильного телепата. Она нам и сообщила о них». «Это все, на чем вы основываетесь?» Ирвелин заерзала в кресле. «От такого застенчивого человека, как Чват Алливуд, не ожидаешь подобной напористости». «Так», — отозвался Харш в грозном замешательстве, переводя взгляд с Ирвелин на Чвата. «Тайное общество для меня не больше, чем абстракция. Я склонен иметь дело с реальными людьми. Госпожа Баулин, можете ли вы назвать имена участников этого сообщества?» Закончив вопрос, Харш прикрыл глаза. Он отчаянно надеялся, что она назовет хотя бы одно имя. «Нет», — ответила Ирвелин, не дрогнув, — «их имен я не знаю». Снова она обманула его, снова скрыла имя. Однако в этом и состоял ее план — Выложит желтым плащам все, что она знала о девяти пилигримах, но без рассекречивания заветного имени. Желтым плащам предстояло отыскать преступников без туза в рукаве, а Ервелин постарается всячески им содействовать, лишь бы они отыскали августа Филиппа и Миру. Харш промолчал, продолжая сидеть с закрытыми глазами. А имя Прута Кремени вам о чем-нибудь говорит? Вмешался его младший помощник. Вроде нет поразмыслив, сказала Ирвелин, радуясь, что врать ей больше не нужно. «А кто это?» «Неважно», — «Не вставил Идхарша, резко поднявшись и с укором метнув взгляд в чвата. «Госпожа Баулин, вы сказали, что пилигримы могут быть связаны с похищением Олли Плунецки. Объяснитесь». К обсуждению кукловода Ирвелин была готова, а потому выпалила свой ответ, как заученный на зубок стих. «Олли Плунецки создал живую куклу». Пилигримы пришли к нему в лавку, чтобы украсть эту куклу. Думаю, им нужны были и кукла, и ее создатель. Отреагировали желтые плащи с задержкой. какое-то время они смотрели на Ирвелин без единой эмоции. Ждали, наверное, что она вот-вот рассмеется. Но шутить Ирвелин не собиралась. «Любопытная теория, госпожа Баулин», — с кривой улыбкой ответил Харш. «Только графиория — это не цирк с бубном и говорящими конями». Оживление куклы? Вы серьезно? Более чем, сказала Ирвелин, глядя детективу прямо в глаза, пусть это было и тяжело. Август предупреждал, что в полиции ее подозрения всерьез не воспримут, но сдаваться она не собиралась. Куклу прозвали Серо. Он из фарфора одет в золотой костюм шута. Я раз пять ходила в лавку кукловода, чтобы убедиться, что он живой. Желтые плащи переглянулись. Однажды я заметила у Сиро движение в районе груди. Такое, будто кукла дышала. «В тот день, когда Олли Плунецки похитили, вы приходили в лавку из-за этой куклы?» — вклинился Харш, пропуская мимо ушей ее последние слова. Дождавшись ее кивка, Харш правил ладонью по озабоченному лицу и с силой, сохраняя деликатность, произнес. «Не буду лукавить, госпожа Баулин. Ваши подозрения кажутся мне беспочвенными». «В Графиории вас не было более десяти лет, и, полагаю...» Внезапно раздался настойчивый стук. «Ну что еще?» С раздражением кинул Харш, даже не смотря в сторону двери. Ирвелина глянулась. В кабинет детектива вошла женщина средних лет. Ее сероватое лицо напоминало бетонную плотину. Ноль эмоций, ноль участия. «Господин Харш, звонил капитан Миль», — возвестила женщина. «Белый аурум снова украден». Ирвилин беззвучно ахнула. «Зайдите попозже, госпожа пласс я занят. И прошу вас, сделайте мне крепкий кофе. Именно крепкий, а не тот разбавленный компот, что был утром». Кажется, страшное объявление детектив не воспринял, и Ирвилин его не винила. У этой госпожи пласс был такой бесчувственный голос, словно она докладывала о готовности квартального отчета. «Снова украден? Когда?» Чват Алливудс похватился первым. Он вышел вперед и растерянно замахал ресницами. От реакции своего помощника Харша как током ударила, и он резко развернулся. «Вероника Плас! Ваше хладнокровие меня в могилу сведет! Живо говорите все, что знаете!» «Белый аурум снова украден», — как ни в чем не бывало, повторила женщина, напомнив на отличницу, отвечающую у доски. «Капитан велел вам немедленно выезжать в Мартовский дворец. Больше мне ничего не докладывали». Глаза Харша, о Стервенев заметались по кабинету. Ирвелин вместе с остальными неподвижно наблюдала за сыщиком и ждала. Мысли девушки метались точно так же, как и Харш метался по кабинету. Неужели снова? И кто повинен в этот раз? Нильс и его шайка? Их поймали или им удалось снова сбежать? Тут, откуда ни возьмись, комнату заполонил оглушительный рев До такой силы, что подлокотники у кресла, на котором сидела Ирвелин, Пришли в движение. На полках затряслись книги, стряхивая на пол пыль. Свисающая с потолка люстра опасно закачалась. Инстинктивно закрыв уши и прищурив глаза, Ирвелин осмотрелась. Вопреки ее ожиданиям, желтые плащи не придали происходящему и малейшего значения. Их тела потряхивало так же, как и мебель, однако сопротивления они не оказывали. «Что это?» вскрикнула Ирвелин, приготовившись сделать прыжок под стол. Вроде так учат действовать при землетрясении. Но даже если ей кто-нибудь ответит, она все равно не услышит. Миг, и все стихло. Ирвилин так застыла на краешке кресла с пальцами в ушах. «Это часы с грифоном, госпожа Баулин», — сообщил ей младший помощник, поднимая с пола упавшие книги. «Часы объявили о наступлении нового часа». Ирвилин торопливо приняла прежнюю позу, желая стать как можно более незаметной. «Ясно». Тихо сказала она. Вы! раздался взбешенный рык Ида Харша. Ирвелин оглянулась к двери, решив, что в кабинет вновь кто-то вошел и взбудоражил сыщика. Но у входа стояла одна, госпожа Плаас, продолжая даровать миру свою кристальную отрешенность. Тогда на кого же так разозлился детектив? Ирвелин вернулась вниманием к желтым плащам и увидела, что шаровые молнии Ид Харш пускал прямо на нее. «Вы пришли сюда, чтобы отвлечь меня!» Сквозь зубы зарычал он. Его щеки заходили вверх-вниз, оголяя запрятанные скулы. Один пожар следовал за другим, и Эрвелин за ними не успевала. Ей понадобилось десяток секунд, чтобы понять, о чем говорил детектив. «Я здесь ни при чем», — брякнула она. «Значит, это простое совпадение?» — с напором спросил Харш, облокачиваясь кулаками о стол. «Вы здесь заговариваете нам зубы, а ваши сообщники там, во дворце, совершают очередную измену Родине?» Ирвелин словно язык проглотила. Она смотрела на разъяренное лицо детектива и не знала, чем ответить ему. Совпадение и вправду было поразительным. «Господин Харш, думаю, нам стоит поторопиться!» — окликнул его чват. Ему было неловко за поведение начальника, и он с извиняющимся видом заулыбался. «Капитан Миль ждет вас, детектив!» Скинув с мушки лицо Ирвилин, Хар шумно выдохнул и, прилагая немалое усилие, выпрямился. Тембр его голоса чуть смягчился. «Ты прав, чват, надо ехать». Затем от него последовал ряд скоординированных действий. Он отпустил госпожу пласс на свое рабочее место. После, взмахом рук, сгрудил все бумаги разом и филигранно отправил их лететь в ящики бюро. Одну папку, самую плотную, он приземлил в руки младшего помощника. Снял с вешалки изумрудную шинель и, накидывая ее на плечи, повернулся к Ирвелин. «Приношу извинения за свою несдержанность, госпожа Баулин. Поспешные выводы сейчас недопустимы. Однако я попрошу вас задержаться. Произошла ситуация красного уровня, а потому она требует внимания особого. Ждите нас здесь. Мы вернемся сразу же, как разрешим ситуацию во дворце. Чайник и печенье в вашем распоряжении. Слева от офисного камина есть кафетерий». Слова эти Ит Харш произнес сдержанно, но твердо, без права на ответную апелляцию. Ирвелин понимала, что возразить она не могла, и дала согласие, хотя на какой-то миг ей безумно захотелось поехать вместе с ними в Мартовский дворец и увидеть происходящее своими глазами. Харш и его помощник вышли, оставив Ирвелин коротать часы в безликой неизвестности. Из коридора слышались возбудораженные голоса и топот. Судя по всему, новость об очередном похищении белого аурума подняла на ноги весь участок. Ирвелин отложила свое пальто и подошла к окну, у которого ранее стоял сыщик. Там, внизу, по широкому мосту Возрождения, на западную часть Графиории мчала дюжина полицейских машин. Возле моста уже собрались зеваки. Они обрывали свои разговоры и с любопытством провожали взглядом мигающую вереницу. Ирвелин посмотрела выше. Мартовский дворец где-то там, вдалеке, затерялся в мешанине из зеленых крыш. Зацепить взглядом Ирвелин смогла лишь верного товарища дворца, башню Утвар, чей гордый шпиль виднелся вдалеке. Именно туда сейчас устремились все желтые плащи столицы. Спустя четверть часа набережная стихла, и Ирвелин отошла от окна. Гнетущая атмосфера кабинета и Харша не предвещало ничего, кроме унылого времяпрепровождения наедине с десятком книг на тему сыскного дела. Ни единого цветка, ни картины, ни зеркала на бесцветных стенах здесь не было. На полу лежал ковер, но и тот на вид колючий и жесткий. Ирбелин заприметила единственную вещь, никак не связанную с работой сыщика — маленькую рамку с фотографией, которая стояла во внутренней части бюро. На фотографии улыбались двое — Харш, в версии более молодой и подтянутой, и мужчина постарше, с тонкой проседью возле ушей. «Наверное, его отец», — подумалась Ирвелин, хотя мужчины были не похожи. На фотографии Харш не хмурился, из-за чего Ирвелин не сразу его узнала. Обычно тяжелые веки детектива были широко распахнуты, словно в момент фото кто-то его приятно удивил. Сделав от бюро шаг назад, Ирвелин случайно задела что-то движущееся, Обернувшись, она увидела большую доску на колёсиках, которую она не заметила раньше из-за абсолютного слияния цвета доски со стеной. Лицевая сторона доски была отвернута, и Ирвелин, потратив на сомнение разве что пару секунд, развернула доску к себе. Первое, на что упал её взгляд, была её собственная фотография. Кто-то сфотографировал её издалека, когда она гуляла в покрытом инеем королевском саду. Рядом висело еще одно ее фото — на скользком бульваре, когда Эрвилин в очередной раз заходила в лавку куклавода Плунецки. Кое-как, отойдя от шока, девушка осмотрела всю доску. Перед ней был целый калаш. Десяток фотографий, короткие записи, вырезанные из газет статьи. Здесь висели и фотография мира, и блеклое фото их кирпичного дома, Даже старая статья об ее отце, напечатанная так мелко, что выцветший текст, было не разобрать. Списки каких-то имен и адресов, карта столицы. Ирвелин с силой развернула доску обратно к стене и отпрянула от нее как от чумной маски. А чего она, в общем-то, ожидала? Что детектив Харш поверит ей на слово и не устроит за ней слежку? Когда стены кабинета вновь затряслись, Ирвелин, еле удержавшись на ногах, поняла что прошел целый час с начала ее уединения решив хоть как то отвлечься она сходила до кафетерия но тот оказался закрыт из коридорного офиса все ушли включая секретаря Плас. вернувшись в кабинет Ирвелин схватила миску с печеньем села в кресло и продолжила ждать стараясь не смотреть на отвернутую к стене доску часовой грифон проревел еще раз потом еще и еще С каждым разом Ирвелин привыкала к этому реву все сильней, и на четвертую по счету тряску уже не вздрогнула и смогла удержать равновесие. За окном темнело. К началу пятого часа ожидания Ирвелин сдалась. Вот-вот ей должен был позвонить отец, который мог пролить свет на происходящее в графиории, а она здесь, в пустом кабинете, ест невкусное печенье и сходит с ума от бездействия. Ирвелин отставила миску и вышла из кабинета. На своем пути до вестибюля она встретила только консьержа, который продолжал сопровождать гостей участка в лифте. Его бронзовый конус опять съехал на бок, и Ирвелин заподозрила, что тот съезжал каждый раз при остановке лифта, и консьерж упрямо возвращал его на место. В вестибюле было так же безлюдно, как и наверху. Вместе с желтыми плащами исчезли и все посетители. Однако девушка-администратор, та самая с розовыми волосами, с поста не ушла. На что Ирвелин и рассчитывала. «А, -а важное дипломатическое лицо!» Улыбнулась она, подходящей к стойке Ирвелин. «Я думала, что вы ушли давно. Слышали про похищение белого Аурума? Кошмар-то какой!» Капитан Миль направил в дворец всех желтых плащей. «Я сначала было решила, что тревога ложная, но сейчас сомневаюсь. Слишком долго они во дворце, как считаете?» Вопрос был очевидно риторическим поскольку администратор уже открывала рот для нового потока слов. «Госпожа», — перебила ее Ирвелин, — «могу ли я попросить вас об одолжении?» «Разумеется», — с участием закивала администратор. «Детектив Харш настоятельно попросил меня дождаться его, но уже поздно, мне надо домой. Передайте детективу, что я буду у себя дома на Робеспьеровской. Пусть по возвращении они позвонят мне или вышлют патруль, не знаю, как у вас принято». Девушка расцвела с воодушевлением, хватаясь за ручку. Все передам, обязательно передам! Как только детектив Харш переступит порог, тут же кинусь к нему и...» На восточном берегу столицы было тихо, но стоило Ирвелин перейти реку, как она сразу попала в плотное течение из вышедших на улице графов. Улица Сытых Голубей кишела людьми, которые взволнованно глядели по направлению к Мартовскому дворцу и без остановки переговаривались. Ирвелин сразу же все поняла. На этот раз утаить кражу белого аурума у королевства не получилось. Несмотря на холод и метель, графы, кто в шубах, а кто в подпоясанных халатах, переполнили все центральные улицы. Левитанты заняли позиции на крышах, а женщины с любопытными детьми стояли на балконах. До сих пор столько народу Ирвелин доводилось видеть только в день Ола. Дворец сцеплен, посторонних внутрь не пускают. «Да что там дворец, закрыты вся фонтанная площадь и королевские сады?» «Я слышал, что похититель — отражатель с зыбучих земель». «Да нет же, говорят, это эфемер с Крапивного озера». «А я слышал от племянника, телефониста на службе у короля, что белый аурум уже найден». «Ерунда, такую новость бы сразу обнародовали». Ирвелин шла по скользкому бульвару и собирала шлейф из городских сплетен. Толпа перед ней медленно и неуклюже расступалась, продолжая жадно смотреть вперед. «Я потерял свою ипостась! Я потерял свою ипостась! Я не могу взлететь!» «Меньше яичной настойки надо пить, Ситто, и ипостась вернется. «Друзья, главное сейчас не создавать панику!» «Какой же нынче холодный ноябрь!» «Будет куда холоднее, если белый аурум исчезнет!» Свернув, наконец, на относительно свободную Робеспьеровскую, Ирвелин зашагала быстрее. Терзаемые беспокойством графы здесь не задерживались и шли дальше на улицу Левитантов, чтобы быть ближе к месту событий. Узенькая улица Доблести, каменные скульптуры Банковского переулка. И впереди Ирвелин увидела родной красный кирпич. В районе дома номер 15-2 было пусто. Ни толпы, ни беготни. Ирвелин подошла ближе и обратила взгляд выше, в окно своей гостиной. Окно было темным, как и все окна вокруг. Но что-то в нем Ирвелин не понравилось. А через мгновение она поняла, что именно. Краем глаза она уловила какое-то мимолетное движение. Там, в темноте, за немытым стеклом. И вот снова Ирвелина оглядела улицу. Может, это свет от фонаря? Или на ее окно падает тень от дома напротив? Движение повторилось вновь. «Здравствуйте, госпожа Ирвелин!» От звона детского голоса девушка подпрыгнула. Опустив взгляд, она увидела жену, десятилетнюю девочку с четвертого этажа. Ее длинная коса вылезла из-под шапки и до самого кончика покрылась снегом. «Вы идете к Мартовскому дворцу? Слышали? Белый аурум украден. Моя семья уже там, на проспекте Великого Ола». Блестящие от восторга глаза девочки освещали не хуже фонаря. «Да, Жина, я слышала. Возможно, я тоже дойду. Позже». «Тогда до встречи, госпожа Ирвелин!» Не уступая в скорости автомобилю, девочка устремилась вдаль, оставляя после себя снопы из придорожного снега. Юный эфемер. И тут Ирвелина синила. Она подняла голову наверх. Там, во тьме, она видела движение эфемера. Не отводя взгляда, она быстро спряталась за ближайшей скамейкой. Нильс снова проник в ее квартиру. Только теперь он действовал скрытно. Хотел поймать Ирвелин в западню? Скорее всего или хотел самолично провести обыск ее квартиры на предмет живой куклы. Рассуждение Ирвелин прервало новое движение. В гостиной заколыхались занавески. Пригнувшись пониже, чтобы оставаться незамеченной для Нильса, Ирвелин моргающими глазами смотрела сквозь узкие доски скамьи. Подол ее пальто утонул в снегу, руки примерзли к перекладине. Когда занавеска колыхнулась вновь, Ирвелин разглядела не одну, а две фигуры, неспешно перемещавшиеся в темноте комнаты. На одной из фигур она отчетливо разглядела длинное одеяние, похожее на плащ Нильса. Вторая фигура была чуть ниже, с плавными линиями у плеч и шеи, с тонкими руками. Второй фигурой была женщина. Незваные гости перешли от одного угла комнаты к другому, и их очертания скрылись за кирпичной стеной. Сердце Ирвелин заколотилось — Они неприкрытые руки перестали ощущать холод. Она не могла вернуться домой, не могла поговорить с отцом. И здесь оставаться ей тоже было нельзя. Взломщики в любой момент могли выйти и заметить ее. Куда бежать? сообщить желтым плащам. Но вся полиция сейчас во дворце, и им явно недоподобных разбирательств. Мне нужно укрыться и хорошенько все обдумать. Убедившись, что у окна ее гостиной было пусто. Ирвелин вылезла из своего укрытия и опрометью кинулась по Робеспьеровской. Ветер бросился в лицо, снег на пути превратился в налить и замедлял бег. Часто дыша, Ирвелин добежала до угла улицы доблести, свернула налево, миновала квартал и, схватившись за холодный металл ручкой, как за спасательный круг, вбежала внутрь.